Глава сорок шестая Деккер, Ланкастер и Марс сидели в пустом кафетерии Residence Inn за разговором, а снаружи за темными окнами шелестел дождь. «Что ж, это лишний раз подтверждает, что твоя версия Амос была правильной», сказала Ланкастер. «Стивенс каким-то образом был замешан в этом деле». «А поговорив с нами, подписался бессмертный приговор». С горечью добавил Марс. «Понятно, подонок еще тот, но такой хрени никто не заслуживает». Деккер сидел, сложа руки на коленях, а взгляд был сосредоточен на какой-то точке посреди потолка. У убившего сали Бриммер Стрелка были такие же портаки. Очевидно, между ним и Стивенсом есть какая-то связь. «Ты вправду уверен, что татуировки одни и те же?» спросил Алан Я отчетливо разглядел их тогда в проулке и в тюрьме у Стивенса. Думаю, он это понял, поэтому, когда поймал на себе мой взгляд, сразу спрятал руки под стол, чтобы я не смог их разглядеть». «Членство в одной банде», – произнесла Ланкастер. «А что, вполне вероятно». «Быстро же они», – хмуро усмехнулся Деккер. «Пришили уже через два часа после нашей встречи». «Откуда такая оперативность?» – спросила Ланкастер. Если только она была связана с нашим визитом, эта публика режет друг другу глотки постоянно. Тогда это самое большое совпадение в мире. — А ты не веришь даже в самые мелкие, — ухмыльнулся Марс. — Ты видел, как Стивенс стушевался, когда узнал, что Мэрил Хокинс убит? Испугался за свою безопасность. Пытался схватить себя за язык, но уже было поздно. — С его уходом, как мы теперь доберемся до истины? — вздохнула Ланкастер. — Зацепки обрываются одна за другой. Черт возьми, мы даже не знаем, кто это порешил семью Ричардс и как там оказался Дэвид кац Ну почему? Я думаю, знаем, — возразил Деккер. Он изложил ей свою версию о том, что каца похитили и в дом Ричардсов доставили на его же машине, а также о подмене выключателя и ДНК, исходящих, возможно, от Митцы. — Нэти, я тоже обо всем этом рассказал. «Так вот, почему ты хотел разговора со Стивенсом», – догадалась Ланкастер. Деккер кивнул. «Я думаю, Фрэнки Ричардс подслушал разговор своего отца с Кацом и рассказал о нем Стивенсу при встрече, или же просто ему позвонил. Звонок поступил в праздничный день, и отец с сыном, по-видимому, оба были дома. Содержание телефонного разговора от Фрэнки Стивенс затем передал другим». а те все устроили и на следующий же вечер пришли и убили там всех. Именно так они выбрали и вечер, и место, поскольку Ричардс, судя по всему, все равно ожидал прихода каца Похоже, насчет этого они меж собой и созванивались. «А они тот вечер, наверное, выбрали потому, что знали о предстоящей отлучке Сьюзен Ричардс», — рассудил Марс. «Она же, скорее всего, о теме их предстоящего разговора ничего не знала». «Итак...» «Если выяснить, что они планировали меж собой обсудить, — сказала Ланкастер, — то и вся эта история может распутаться». Единственная известная привязка у них была одна — ресторан american Гриль». «Которым до сих пор владеет и управляет Рэйчел кац сказал Марс. «И это несколько озадачивает, поскольку мне она сказала, что за месяц в своем ночном клубе она денег поднимает едва ли не больше, чем в «Гриле» за полгода». У нее есть еще и другие проекты. Так что удивительно, что она так привязана к этому месту», – сказал Деккер. «Мне она сказала, что это, мол, была первая сделка ее мужа. Отсюда такая ностальгическая привязанность. Хотя сентиментальностью эта дама, судя по всему, отнюдь не страдает. А еще она тебе сказала, что привлекает местное ноу-хау, а ее партнеры приносят в клюве бабло», – напомнил Деккер. «Ты думаешь...» «Во всем этом могут быть задействованы ее финансовые партнеры?» – спросила Ланкастер. «Не знаю. Но если так, что мешало им здесь крутиться и 13 лет назад? Возможно, стоит покопаться, что это за народ». «Кто бы он ни был, у него наверняка серьезные связи в Тревисе», – заметила Ланкастер. «Как ты, интересно, собираешься вентилировать все это у Рэйчел?» – полюбопытствовал Деккер. «Они уже в курсе, что мы тут вынюхиваем». Наша встреча со Стивенсом тому примеру Не хотелось бы настораживать их еще сильней. «Ну, а я скажем, на что?» – спросил Марс проникновенно. Э, «Что значит, на что?» – не поняла Ланкастер. «Леди явно ко мне неравнодушна». «Леди также знает, что ты с нами из одной шайки-лейки», – предупредил Деккер. «Вчера вечером она мне много чего порассказала. Может, порасскажет еще что-нибудь». «Мне это не нравится». — нахмурилась Ланкастер. — Да и мне тоже, — признался Деккер. Но, возможно, это наш лучший пристрелочный выстрел. Можно одновременно выяснить, кто ее партнеры. На все ее проекты должна быть документация. — Ладно, я этим займусь, — кивнула Ланкастер. — А ты? Она ткнула пальцем в сторону Марса. — Должен понимать, что это не игры и не забавы. Эти люди — убийцы. — А как же? — согласился Марс. Именно поэтому мы и идем по их следу. Ты думаешь, что много знаешь об убийцах? Я? Все эти годы я провел в камере смертников. Ланкастер укоризненно посмотрела на Деккера. Ты можешь сказать ему, чтобы он был серьезен? Он серьезен, Мэри. Ланкастер, резко обернувшись, подозрительно уставилась на Марса. Спокойно, сказал он. Выяснилось, что я был невиновен. «Правда, это стоило мне двадцати лет жизни и помножило на ноль все шансы, которые у меня были для игры в НФЛ». «Надо же», — посочувствовала Ланкастер. «Полный отстой». «О, это больше, чем отстой, поверь». «А как ты думаешь подступиться со всем этим к КАЦ?» — заинтересовался Деккер. «Тут такое дело. Она, видимо, полагает, что сможет меня пронять и узнать подробности расследования. Она уже пыталась подлезть прошлой ночью». Я дал ей не так уж много, но кое-где все же приоткрыл. Можно внушить ей мысль, что у нее с этим получается. Спрашивается, почему бы мне не сделать то же самое с ней? Он сделал паузу. И вообще, можно взять ее в разработку. Что за разработка? Насторожилась Ланкастер. Пока толком не знаю. Она привлекательна, образована, при деньгах. Но мне кажется, она одиночка. «Почему она так и не вышла замуж во второй раз? И почему всегда настороже Когда я спросил у нее насчет встречи с ее деловыми партнерами, она тут же напряглась». «Возможно, ты и прав», — сказала Ланкастер. «И если окажется, что можно провести рекогносцировку, я это сделаю». «Ого, ты считаешь себя эдаким шпионом?» — улыбнулась Ланкастер. «Ну, раз моя женщина шпион, то что мешает мне?» «Теперь ты меня точно разыгрываешь, нет?» Марс торжественно поднял правую руку. «Чистая правда!» Он перевел взгляд на Деккера, который кивнул. «Военная разведка!» «Вот же сукин сын!» Воскликнула Ланкастер. «Амос, я замечаю, ты обрастаешь совершенно новым классом друзей!» «Отсутствие роста – признак увядания, не так ли?» Маслянистым взором поглядел Марс. Деккер положил ему руку на плечо. Шутки шутками, Мелвин, но это опасно. С головой туда ни в коем случае не лезь. Они знают, на чьей ты стороне. Все в одну минуту может пойти наперекосяк. Едва лишь что-то почувствуешь, в миг бросай и уноси ноги. Ты же знаешь, Деккер, быстрота всегда была моим коньком, и еще со времен нашего студенческого футбола. «Погодите», – изумилась Ланкастер. «Так вы что, играли друг против друга в футбол?» «Лонг против Бак сказал Марс. «И угадай, кто победил?» «Да ты, ты», – признал Деккер. «И, надеюсь, снова одержишь верх. Потому что, в отличие от футбольных матчей в колледже, здесь я болею за тебя». Марс улыбнулся, но, увидев взгляд Деккера, взял его за плечо и с тихой настойчивостью сказал. «Послушай, я знаю, что это не игра, но погибли люди». «Без всякой причины, только потому, что какие-то сволочи решили, что им не жить, да еще вместе с детьми. И если я сумею помочь тебе их сковырнуть, то я это сделаю». Ланкастер с Деккером переглянулись. «Амос, ты серьезно улучшил качество твоих друзей». «Я знаю», — ответил он, — «поэтому тем более не хочу их лишаться».